Он мрачно поглядел на ребят воденнистов голубыми глазами, неловко слез с перила и закричал ⁇ Пащенки, поганцы, гнусники ⁇ и заговлял против. «Трус! Старая перешница! Дрянь вонючая!» Не остались в долгу мальчишки. Он снова доплелся до скамейки, усталый до такой степени, что ему казалось, будто каждую свою косточку он несет отдельно. Сзади все еще вопили мальчишки. «Старый козел! Вонючка! Трус! Черт затрюханный! Дохлядина!» Ему хотелось отсидеться на скамейке, невзирая на паршипцев мальчишек, но он в конец... «Простудится, если сейчас же не уйдет отсюда!» И он опять поплелся в город. Прокламации Куцнера везде были сорваны, остались только правительственные. Он прочитал одну из них, но ничего не понял. Вокруг него бронились. «Негодяй Флаухер, предатель, сволочь!» «Да-да», — поддакивал Кайтон Лехнер. «Стоило кому-нибудь посмотреть на него, и он видел в этом взгляде презрение, словно весь пропах своим позором». Наконец, совсем ослабев, Кайтон Лехнер зашел в первый попавшийся кабачок, заказал суп с ливерными клёцками, сперва ел машинально, хотя и жадно, потом вошел во вкус, заказал порцию легкого под кислым соусом и вдобавок еще порцию жареной телятины. Выпил кружку пива, потом вторую, потом чашку кофе, долго сидел в прокуренном кабачке, наслаждаясь теплом, обильно потея. Тяжкий это был день. Все полетело в тартар рары. И комодик, и яично-желтый дом, и честь. Недостойный он человек. Не так должен был вести себя домовладелец и вице-председатель клуба любителей игры в кегли. А да чего же приятно тут сидеть, когда пули отскакивают от стен, Было, черт знает, как жутко, а теперь у него в животе тлячье жаркое и легкое под кислым соусом, и от винтовки он избавился, и от повязки тоже, а сейчас пойдет в городскую баню и помоется. Он расплатился, оставил... Чаевые, щедрые чаевые, в трамвае по дороге в баню опять чувствовал, что на него косятся, но вот он улегся в ванну, прищурившись, читал вывешенные на стене объявления, гласившие, что больше 45 минут номер занимать нельзя, и что парикмахер при бане делает желающим педикюр. Жаль, что в номере можно оставаться так недолго. Лехнеру казалось, что с каждой минутой вода все больше смывает с него следы этой проклятой революции, его недостойного революционного прошлого. И вот уже время вылезать из водянистого голубого тепла и напяливать на себя испакощенную одежду. Лехнер ехал домой и вздыхал. Когда ему хотелось видеть детей, они куда-то исчезали. А сегодня, когда он надеялся, что в квартире никого нет, там сидела Анни и ожидал его. Она была в смертельном страхе. Столько убитых и раненых, а она ведь знала, что он пошел туда и не вернулся домой ни ночью, ни днем. На ее вопросы он отвечал сердитой, невразумительной воркотней. Ему надо немедленно лечь в постель. «Хорошо, если он не подхватил ревматизм или, в лучшем случае, насморка, так что пусть она заварит ему бузинный чай». Пока Анни заваривала чай, он поспешно разделся и сунул белье подальше с глаз. Она принесла ему грелку и горячее питье. Кайтон Лехнар потел и блаженно мычал. Но и пропотев, продолжал чувствовать всю свою недостойность, весь позор. Теперь Гаутсенедер... Может издеваться над ним сколько хочет. У него уже нет охоты разыгрывать из себя дома владельца, и он никогда не забудет, как у него заболело и словно размякло нутро, и никогда больше не станет соваться в свары большеголовых, такие, как он, должны говорить спасибо, если им оставляют их пиво и порцию легкого под кислым соусом и спокойную жизнь». Он переборет себя и слова дурного не скажет, если в клубе любителей игры в кегель выберут другого вице-председателя. Глава девятая. Случайность и необходимость. Сразу после обеда Тюверлен уехал в Мюнхен, чтобы своими глазами посмотреть на национальную революцию. Сбивчивые вести о ней дошли и до виллы «Озерный уголок» на Амерзее. В городе повсюду были расклеены прокламации, в которых Флаухер отрекался от слов, вырванных у него силой, и клеймил Куцнера и Феземана, называя их мятежниками. Но во всем этом была какая-то неясность. Иные глубокомысленные люди утверждали, что Флаухеровы прокламации чистая проформа, уловка, чтобы усыпить Берлин и за границу. а на самом деле Флаухер стоит за патриотов. Ходили слухи, что в страну вот-вот вторгнутся войска извне. Откуда? Против кого? Никто толком не знал.